Отца я мало помню, — сказал Марь Ивановна. После его кончины я ведь по восьмому году осталась. Вы ведь никак у дяденьки взросли. От наших только Радиковских я про то слыхивал, — молвил Марк Данилович. После батюшки я круглой сиротой осталась. Матери вовсе не помню, — отвечала Марь Ивановна. У дяди Луповицкого, у Сергея Петровича, — выросла я. Что же это вы, не до сих пор себя не пристроили?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 «Никогда не жалею о том, что замуж не вышла». «В Радикове-то редко бываете?» «После недолгого молчания», — спросил Смолокуров. «Делать-то мне нечего», — там ответила Марья Ивановна. «Хозяйства нет, крестьянины оброки». «Знаем мы, сударыня, знаем», — сказал Смолокуров, «довольно наслышанный. Родитель ваш до крестьян был милостив, а вы его превзошли». Так полагаю, сударыня, что и зайди теперь весь белый свет. Такого малого оброк, как у вас в Родикове, нигде не найти. Много-то взять с Радиковских и нельзя, — спокойно ответила Марья Ивановна. Самим едва на пропитание достает. Земля, голый песок, да его не больно много. Лесом сердечные только и перебиваются. Народ бедный. И малый-то оброк, по правде говоря, им тяжеленек но ну, это они врут, матушка, — молвил Марко Данилович. — Слушать их в этом разе не следует, дурят. Земля точно что неродимая, и точно что ее маловато — это верно. А сколько они в год от этой смолы в вашем лесу накурят, сколько дегтю насидят, сколько кадок наделают до саней, до телек. а весь за лес от попенных вам ни копеечки они не платят. «Знаю ведь я, матушка, их не это житье-бытье». «Нет, при таких ваших милостях Бога гневить им не надо. А денно и ночно молиться должна о вашем здоровье». «Не в Радиковле отсели, думаете?» «Не знаю еще, как вам сказать», — отвечала Марья Ивановна. «В Рязанскую губернию к братьям Луповицким пробираюсь».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 За обедом, как не поччевал ее Марка Данилович, пальцем не тронула рюмки с вином. Пиво, медом поччевал, не стала пить, шампанского подали и пригубить не согласилась. И до мясного не коснулась, ела рыбная до да зелень, хоть и день скоромный был. — Что же твой, матушка, постничаете? — спрашивал Марко Данилович.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 А насчет постничанья, так но не господа его святую четыредесятницу едят, что не попало».